Глава шестнадцатая Как я понял, убитые мной командиры отряда не были особо популярными среди своих подчиненных, слишком далеко оторвались от своих воинов, да и вообще от жизни. Даже на мастера свои железки повытаскивали. Наивные дурачки какие, нет им смысла жить вообще никакого. Зато из воинов никто на мастера выступать не стал, чтобы за такое говно подвергать свою жизнь неминуемой опасности. Видно было потому, как они дружно на меня прыгнули, что сложилась у них команда, спетая конкретно и оборзевшая до крайней невозможности, поэтому рядовые бойцы только облегченно вздохнули в большей своей части. А кто оказался не согласен с такой участью для авторитетных командиров и их приближенных, промолчали, глядя на мою подтянутую фигуру, безо всяких признаков усталости от рубки с шестью хорошими воинами. И то, как я протираю здоровенный меч от крови, внимательно поглядывая на строй воинов. «Есть ли еще желающие не выдавать лошадей по первому требованию мастера серого. Похоже, что все уже закончились. Ну, немного их и было. Зато, когда мы приблизились ко второму поселению, ворота распахнули нам быстро, сразу же начались и непонятки. Рассмотрев, что это не те самые командиры-подельники во главе строя идут, а совсем даже наоборот, Определенно те мастера, недовольство которыми активно подогревалось последние пару недель в поселении, старший на воротах не придумал ничего лучшего, как заорать. «Тревога! Враг у ворот!» Скажем, прямо так и выдал свое начальство глупым образом, что тут заговор плетут днем и ночью. Получил по башке плашмя от Олега, после чего заткнулся и упал на снег. Похоже, что один из самых приближенных к командирам отрядов. Их тут аж целых трое, и все они объединились между собой. Впрочем, в отличие от первого поселения, в этом я сам побывал несколько раз, и мой авторитет тут явно повыше будет, чем в предыдущем. Нужно всего-то будет предупредить местное начальство о печальной участи задумавшего недоброе командование первого поселения, и все сразу наладится. Правда, такой вот крик про врагов так просто не объяснишь, честно говоря, и не забудешь. Зато аргументов у меня прибавилось заметно для разгрома этого змеиного кубла. Начальство, трое командиров отрядов и пятеро прихлебателей при них уже высыпали из штаба на улицу, рассредоточились, только руки по-умному подальше от оружия держат. Всего-то с десяток километров на север от реки, однако никакой весны и никаких прогалин на земле в полях вокруг поселения. Вот как природа различается на землях, принадлежащих уже славным мастерам, а никак не всему трудовому народу, согласно изменившемуся политическому курсу нашей страны. И что это было... «Что за крик про врагов? Кто тут считает нас врагами?» Резонно спрашиваю я местных командиров. «И кого именно считают врагами? Неужели тех самых мастеров, которые без потерь захватили город стражей? Я специально не говорю про это поселение, чтобы не провоцировать больше нужного противников». Местные покамнутся, мрачно поглядывая на появившиеся ряды воинов из первого поселения. «Думают, наверное, что они все за нас и мятеж не удался». — шепчет мне Кнов. — И я сам думаю точно так же. И весь мы своим десяткам скричали бы командиры «руби их!». И началась кровавая сеча. А так они явно в замешательстве. Свои-то воины, и так не все будут с мастерами воевать. Да и не собранные они еще в ударный кулак, не проинструктированы как следует даже те из них, на кого командиры и вожди могут положиться. Осомкнутые ряды за нашей спиной — готовые с марша атаковать по нашей же команде изменников, вот они уже тут стоят. И молчат недобро, хотя просто не понимают, что тут происходит. Поэтому молчат и вожаки крестьянские. А я пока не хочу кровь здесь лить. Стройте своих. Идем в город на общее собрание. станемся говорить по очереди. Как жизнь продолжать будем? Против возможности поговорить как-то нет смысла возражать. Хотя хорошо понимают заговорщики, Что окажутся они в явном меньшинстве? Когда мастера огласят свое желание общую собственность на все движимое и недвижимое имущество внести, они растаскивают самые жирные куски поспевшимся группам командования отдельных отрядов. Притащили мои охранники и горластого начальника дозора, встряхнули и поставили перед своими. Скажи-ка мне, воин, почему ты про врагов кричал: Кто тебе такой приказ про мастеров дал? — спрашиваю я, поглядывая внимательно на начальство. — Не стесняйся, я его не больно пополам разрублю. Тот на своих тоже посмотрел, понял, что защиты не будет, и невнятно проблеял про то, что перепутал. Не разглядел мастер, что это вы своей персоной. — Что же вы слепого в дозор ставите, да еще старшим назначаете? Какой придурок слепого дурака в дозор поставил? — Поднимая я голос. И на этот вопрос командиры благоразумно молчат. Помирать уже никто не хочет. А дело явно таким исходом попахивает. Понятно. Собираемся и идем в город. Вы впереди. мои люди за вами. Остальные за нами. Кто не понял, пусть еще раз спросит. Громко объявляю я. А чего это вы, мастер, командуете, как нам идти в строю? Находится все же смельчак. Или самый глупый из всех, не понявший остроты момента. «Потому что вы слепого в дозор поставили? Потому что плохие командиры? Или это такая измена задумана? Чего непонятного?» «Который мастеров назвал врагами?» «Кто-то все-таки хочет за это преступление ответить?» «И ведь придется ответить. Прямо сейчас можно. Или попозже». Я спокойно осматриваю начальство и добавляю. «За такую ошибку цена одна, смерть. Ты что ли первый по списку отвечать собрался?» Но дерзкий прихлебатель молчит, и так уже жизнью рискнул за свое молчаливое начальство, больше нарываться не хочет. Желающих еще спорить не нашлось, и мы через десять минут выступаем установленным мной порядком, а то еще подговорят своих остальных приближенных по дороге к сопротивлению. А так идут все ровно, только недобро оглядываются на нас постоянно. «Что там в городе будет? Уверен в своей победе?» — спрашивает меня снова по-тихому Олег. «Ну, у нас там окажется твердое большинство. Рядовые воины за общую собственность на средства производства, это однозначно. Это бывшие командиры, и прослойка при них в воду мутят. Хотят все жирные куски себе забрать. И командовать только сами собираются. Хотя против Норля в открытую выступить не могут, как против военного лидера. «Ну, посмотрим, как у вас дело пойдет. усмехается Олег. «То есть теперь уже у нас». Когда наши колонны переходят по обоим мостам, на большой площади перед трактирами уже собрались все городские крестьяне. На балконе большого трактира стоит Норль со своими ближними, остальная толпа топчется под балконом. «Присмотрите за этими», — я киваю Олегу и Кнопфу на пытающиеся разбежаться командование второго поселения. Охранники окружают этот десяток, а присутствие Олега помогает им выдержать первый напор недовольных бунтовщиков — активно собирающихся спрятаться среди своих воинов. паре самых недовольных он отвешивает, не жалея, древком копья, точно по лбам, и порядок восстановлен на время. Приходит понимание, что нужно или подчиняться, или уже воевать по-настоящему с мастером и моими охранниками. Лезть на мастера у всех воинов на виду с желанием бунтовщики не проявляют, затаскивают своих бесчувственных к себе в строй. «За что их так бьете, мастер серый?» Слышу я голоса воинов из города. За дело. Хотели общее под себя забрать. И меня их дозорные в глаза врагом назвали. Отвечаю я. И начинаю пробиваться к дому, где на балконе стоит приятель. Так бы моих охранников смяли вооруженные бунтовщики. А вот с Олегом это не получится. И они это хорошо понимают. Стоят молча. Набычившись и только глазами своими остальным сторонникам что-то хотят сказать. На балконе тесновато. Я здороваюсь с народом и обнимаюсь с Норлем. Это командиров первого поселения я вырубил, отказались лошадей давать и прыгнули на меня первые. Шестеро их было. Теперь командование второго поселения под присмотров моих Олега вон там стоят. Быстро докладываю я приятелю и остальным его сподвижникам. Ну, мастер серый, похоже, ты все основные проблемы решил сходу. Эти из первого поселения самые несогласные были совсем которые из второго тоже около них где-то рядом позицию занимали», — говорит мне Норы. «Сейчас еще два поселения подойдут. Там уже явно больше наших людей. Хотя с командирами все не так просто. Эти с той стороны начали на себя одеяло тянуть, но и остальные вожди-христиан не захотели отставать. Вроде даже все лакомые куски между собой уже поделили. Я возвращаюсь обратно к своим и прихожу как раз вовремя. Приближенные воины начальства пытаются добиться чтобы стоять с ними рядом. Страсти постепенно разгораются, и вскоре может быть применено оружие с обеих сторон. Тем более, что никто из новых стражей Олега в деле еще не видел. «Пусть проходят», — говорю я нашим. «Так проще будет. А то вылавливаю их потом среди всех остальных. И подпихиваю сразу раздумавших воссоединяться с командирами, чтобы пролетели вперед. Теперь вместе пойдете. А куда, скоро узнаете, красавцы». Пока время есть, мы с Олегом разоружаем заговорщиков. Один забирает оружие, второй страхует на случай сопротивления. Однако все проходит мирно. Далеко не все воины из рядов поселения на наши действия смотрят с гневом. Многие просто улыбаются. Когда хитрожопое начальство с приближенными медленно, наверное, оказываются на бесправной стороне. Тут все просто. Забрали у тебя оружие. Это значит, что ты уже никто. Поэтому я проворачиваю разоружение заговорщиков сейчас. Вскоре мне придется идти на балкон-трибуну и выступать перед вооруженным народом, как товарищу Ульянову, перед такими же революционными матросами и солдатами. Оружие складываю около забора и приставляю к нему двоих из своих присматривать. За остальным присмотрит Олег. Даже жаль, что нельзя уже просто так срубить заговорщиков при попытке бегства. Похоже, что во время разоружения они хорошо прочувствовали это мое желание и не сопротивлялись. Думают, все же потом отограться, когда снова окажутся в своем поселении в роли командиров. Наверняка именно на такой исход и рассчитывают, не спеша нарываться сейчас. Только большой сюрприз вас ждет, дорогуши. Потом примерно через 15 минут появляются колонны из двух поселений над рекой, и собрание можно считать открытым, о чем я говорю очень громко с балкона. Собрание воинов-тружеников открыто. Первым выступает великий мастер Норль. Ну, говорить особо приятель не обучен, однако на пару фраз его хватает. «Друзья и товарищи, мы собрались, чтобы окончательно решить, как будем дальше жить». Слово имеет мастер Серый. Да, микрофона или матюгальника явно не хватает. Придется на всю толпу горло срывать. «Боевые товарищи, и уже не очень некоторые товарищи». На собрании будет решено несколько вопросов. Решать будем большинством. Значит так, кто «за», тот идет в ту сторону, кто «против», тот переходит на другую сторону. По большинству и будем решать. И пока никто не опомнился. Первый вопрос. Среди нас появились группы, собравшиеся около командиров и вождей отрядов, которые хотят нашу общую завоеванную собственность разными хитростями перевести на себя. Народ недовольно загудел, Это уже все поняли, и если в глаза сказать своим командирам и их сплоченной сфоре побаиваются, то здесь у всех на виду выражают открыто свое недовольство. Мы, мастера, стоим за общую собственность на все трактиры, гостиницы, постоялые дворы и тех же лошадей, которых себе уже попробовало присвоить начальство первого поселения. И самое главное, что деньги за посещение скалы тоже будут идти на всех и делиться поровну. Народ, понятное дело, одобрительно гудит. А то завелись у нас хитрожопые командиры с вождями отрядов, и при них самые ловкие такие мужики-проходимцы, что хотят забрать все себе одним. Стать потом местными дворянами и плевать сверху на своих боевых товарищей. Теперь народ сильно неодобрительно гудит. Все понимают, что задумали забившиеся наверх за время крестьянского восстания вожаки. Поэтому первое голосование. Кто за общую собственность? Переходят на эту сторону. И я показываю рукой направо от себя кто за разделение на богатых и бедных, переходит сюда, теперь уже налево. Ну, слева стоят как раз как бы арестованные, и на их сторону почти никто не переходит. Уже остальные командиры с прихлебателями поняли, что дело пахнет керосином, продуктом здесь еще неизвестным. Поэтому и ведут себя, как все рядовые воины, не выделяются своим особым мнением. Все, проголосовали почти единогласно. Трактиры, гостиницы, постоялые дворы — Те же лошади, леса и река вокруг общие, и все на этом. Доходы со скалы тоже общие. Мужики радуются такой легкой и бескровной победе над самыми хитрыми и шустрыми. Однако железо нужно ковать, пока оно горячо. Теперь второй, тоже основной вопрос. Война закончилась нашей убедительной победой. Нет больше смысла держаться отрядного принципа и подчиняться тем же командирам, которые, пусть и не все, но все же хотели ограбить большинство своих боевых товарищей. Поэтому кто за то, чтобы распустить отряды, а командиров и вождей приравнять к простым воинам? Вот так круто и сразу я выбиваю табурет с управлением из-под ног заговорщиков». Тут уже на другую сторону переходят все командиры и приближенные. Однако их не больше одной пятой части от всех, и это их поражение особенно зрелищно. Все, прежние отряды распускаются, Командиры не и теперь простые воины, как и все. Больше они вам приказывать ничего не могут. Если попробуют, значит сообщайте великому мастеру Норлю, он наведет справедливость. Вот так просто вырывается власть из рук самых прошаренных, хитрых и волевых мужиков. Но без какой-то организации жить нельзя. Поэтому делимся не по прежним отрядам, а по месту жительства малыми отрядами на 8-10 человек в каждом. Тех, кто именно рядом друг с другом живет а уже они выбирают себе сами вождя. Каждый вождь будет представлять свой малый отряд в городском совете, будет доносить слова каждого воина. Кто за такое решение – все сюда, кто против – тогда туда. Еще несколько человек из воинов переходят на левую сторону. Около три четверти мужиков точно голосуют собой за мое предложение. Все, принято. Теперь определяемся по десяткам в малые отряды и выбираем вождя на один год. Если не по нраву выйдет, можно прийти в городской совет и нового выбрать. Только это еще далеко не все. Необходимо лишить наших противников возможности пробиваться заново к власти. Теперь нужно отделить козлища от огнецов и лишить их последних рычагов управления. Еще нужно выбрать военного вождя. Того, кто лучше всех командует и сам лучший боец. Предлагаю великого мастера Норля. Выдвигайте еще кого хотите». После нескольких минут обсуждения подхалимы предлагают пару командиров из своих, только на голосовании с разгромным перевесом побеждает Норль. Все. Военный вождь – великий мастер Норль. Все запомнили, и чтобы потом не обижались. Он человек справедливый и честный. Теперь это еще не все. Предлагаю командиров, именно тех, кто запачкался в попытке украсть общее достояние у своих братьев по оружию, лишить права на получение дохода и понизить в звании до неполноценного горожанина на два года. Пусть два года заглаживают свою вину перед обществом новых стражей и работают побольше, чтобы с голоду не помиреть. И опять тремя четвертями сплоченного большинства мое предложение проходит. Мы, конечно, так точно не считаем, однако подавляющее преимущество голосующих ногами за мои слова видно наглядно. «Серый, ты гений!» — шепчет мне приятель. «Подожди еще!» «Нужно тебе армию предоставить». «Еще есть вопрос», — кричу я с балкона. «Война закончилась, однако оружие из рук выпускать нельзя. Предлагаю, чтобы один из каждого десятка проходил военную службу постоянно. Неделю послужил нашему городу, а девять недель занимается своими делами. Народ, вы еще не знаете. Я отсутствовал три недели и за это время нанял 160 наемников для защиты замков и всего севера» так что не одни служить будем. Предлагаю проголосовать так же». И это предложение проходит у довольного народа. «Что больше не зажравшийся прежний командир тебя будет посылать на службу, как его левой ноге захочется, не по навету Халимов, а один из тех, кого ты сам выберешь. Да и что такое послужить всего одну неделю в два месяца, если тут больше года люди оружия из рук не выпускали?» Все равно Норлю нужна своя военная сила среди простых воинов, только на них он может опираться без проблем. А заговорщиков и сильно умных ждут еще всякие сюрпризы от меня и моего продвинутого сознания. А теперь Мастер Серый объявил демобилизацию, и все стали свободными людьми. Потом я уже хрипшим голосом рассказываю плотнее собравшимся перед балконом нашим безусловным сторонникам, как нашел наемников, как мы разбили три дворянских дружины И захватили один замок на плечах бегущих стражников. «Все, народ, разбирайтесь по малым отрядам. Потом составим списки и всех запишем. Кого полноценным горожанинам, а кого с поражением в правах. Про таких проведем тайный опрос и вывесим списки здесь на площади». «А с этими что делать?» Норль показывает настоящий теперь под охраной разоруженный отряд из второго поселения. «С этими сейчас порешаем», отвечаю я ему.